«Крушение надежд». Господин с горы медитировал, медитировал, медитировал, медитировал, медитировал, медитировал. С него, как говорится, семь шкур сошло, но шестой хвост все-таки вылез, а седьмой прорезался. Лисье пламя добавило еще пару языков. Господин с горы закрыл глаза, представил его себе и насчитал двенадцать языков. «Так, выходит, языки пламени и хвосты друг от друга не зависят», сообразил он. Лисье пламя развивалось само по себе, а хвосты росли сами по себе. Осталось отрастить всего-то два хвоста. Господин с горы едва удержался, чтобы не заплясать от радости. Вместо этого он сжал кулак и вскинул его вверх. На его лице при этом появилась широченная ухмылка. Он тут же почувствовал неладное и сунул пальцы в рот. Выяснилось, что вместе с хвостами отросли верхние клыки. Они были не слишком длинные, изо рта не высовывались, лица ему не портили но заострились, если сравнивать их с человеческими клыками. «Я все больше становлюсь похож на лиса», подумал он с некоторой тревогой и одновременно гордостью. Он не знал, как назвать или воспринимать это чувство. «Нужно поскорее завершить совершенствование». Пробормотал он и так рьяно принялся за дело, что недопесок побежал жаловаться лису с горы. Недопесок не признавал голодовок. Как и все лисы, он наедался впрок, причем делал это каждый день, несмотря на то, что великого голода не предвиделось. Это были лисьи инстинкты. Нагулять жирок, запасти впрок. Господин с горы этих инстинктов был лишен начисто. К тому же, ему еда или вода теперь не требовалась. Он преспокойно мог медитировать хоть целый год. И недию он и прежде практиковал, но до недавнего времени не решался опробовать эту технику на себе, как на лисе. Выяснилось, что лисы-оборотни отлично усваивают солнечный свет. Нисколько не хуже даосов. Вероятно, не практиковали они ее всего лишь потому, что любили полакомиться потрохами. Открытие это господина с горы порадовало. Теперь он мог не отвлекаться по пустякам. Лис с горы очень недовольно выслушал тявканье недопеска, который твердо уверился, что Фейцинь решил уморить себя голодом и пошел проверить, так ли это. Инедия Фыркнул он, окинув господина с горы быстрым, но цепким взглядом. Господин с горы вздрогнул, открыл глаза и буркнул. «В дао, лисы, ничего не сказано о том, чтобы лисам нельзя практиковать инедиа». «Откуда ты вообще знаешь об инедии?» Сощурился лис с горы. «Лисы ничего не знают об этом. В дао, лисы, об этом ни слова нет. Но ты-то сам откуда-то знаешь?» Улеснул от ответа господин с горы. «Я много чего знаю». Небрежно отозвался лис с горы. «Чего я не знаю, так это почему ты так одержим отращиванием хвостов? Куда ты торопишься, Фейцень? Чего ты этим добиваешься?» Быть может, лис с горы решил, что он хочет нарушить принятую на хулешане иерархию? Господин с горы поспешно сказал. "У «Меня и в мыслях нет занять твое место». «Что-что?» Переспросил лис с горы и так захохотал, что стены дома заходили ходуном. «Да тебе и через тысячу лет, и тысячу хвостов не видать даже кончика моего хвоста». Господин с горы мог бы поспорить, но благоразумно не стал. Вместо этого он добавил. «Я имею в виду, что не собираюсь культиваться и оспаривать чей-то авторитет. У меня есть цель, к которой я стремлюсь. Но с иерархией на хулишане эта цель никак не связана». «Слишком глубокая мысль для глупого лесного лиса, пытающегося прыгнуть выше своего хвоста», – фыркнул лис с горы. Ну и что это за цель? Побить рекорд по количеству седалищных мозолей на одном заду. Я стану девятихвостой лисой. Господин с горы успешно проигнорировал насмешку. Разумеется, станешь, но для этого не обязательно с себя три шкуры спускать. Что за бредовая идея культивировать хвосты в таком бешеном темпе? У лисы уходит по пятьдесят лисьих лет минимум на каждый, иногда даже по несколько столетий. «Ты же за пятьдесят человечьих умудрился отрастить семь!» «Пятьдесят?» – похолодев, крикнул господин с горы. «Как это пятьдесят? Я здесь всего лишь третий год!» «Время в мире людей и нахулишань течет по-разному», – объяснил лис с горы, несколько удивленной его реакции. «Три года здесь, пятьдесят или шестьдесят в мире смертных!» Господин с горы издал потрясенный стон. Лис с горы фыркнул и пощелкал пальцами, Чтобы привлечь его внимание. Ты все еще не ответил, Файцинь. Какова твоя цель? Господин с горы справился с собой и выдавил: Вознестись. Что-что? переспросил лис с горы, приложив ухо к ладони. Я, кажется, ослышался. Вознестись, повторил господин с горы громче. Когда я отращу девять хвостов и достигну абсолюта, я вознесусь и стану небожителем. Чего-чего достигнешь? Абсолюта совершенного состояния, позволяющего разбить оковы бренности существования и вознестись. «Ха!» – господин с горы насупился и поглядел на него. Лис с горы ухмылялся, в его взгляде читалась явная насмешка. «Можешь не верить, но я…» – вспыхнул господин с горы. «Ты никогда не вознесешься!» «Почему?» – оскорбился господин с горы. «Потому что лисы оборотни не возносятся, что бы ты там себе не надумал!» Господин с горы почувствовал, что его нутро заполняет леденящий холод. Он сглотнул и выдавил. Как это? «Лись и демоны небожителями стать не могут. Хоть они тысячу лет совершенствуются. Они ведь демоны. Файцинь, Тряхнулся мечтать о вознесении? Лиса, преуспевшая в культивации, становится девятихвостой лисой. Девятихвостая лиса, преуспевшая в культивации, может стать горным духом или... Он замолчал, не договорив. «Или кем?» Теряя голос, спросил господин с горы. Голова у него закружилась, он с трудом воспринимал происходящее. «Лучше тебе не знать. Культивируй в девятихвостую и лесу и думать забудь о вознесении». Рисковато отозвался лис с горы. «Я...» выдавил господин с горы. «Я никогда не вознесусь?» «Нет, но...» «Нет!» Глаза у господина с горы побелели. «Выходит...» «Я застрял в этом обличье». Лис с горы сощурился. «Как-как?» Господин с горы его не слышал. Он горестно стенал, обхватив голову руками, потом согбенный поплелся в угол и забился в него, превратившись в лиса. Перерождение сыграло с ним злую шутку, заключив сделку с вечным судьей и понизив франк существа, в которое переродится, господин с горы собственноручно лишил себя всяческой надежды на вознесение.